Глава 18. Над пропастью во лжи. Проснулась Салина в своей кровати, в отведенной ей комнате во дворце Едвеги. Не сразу девушка поняла, где она находится, не сразу вспомнила, чего во всем теле легкость неимоверная, но душе светло и радостно. «Вот это водичка!» – воскликнула адепка, когда память к ней вернулась. «Боже мой!» – простонала ученая ее часть. «Это не мир!» Это кладезь кандидатских, научных и прочих достижений. Даже страшно представить, сколько знаний скрыли от огромного мира. Сколько возможностей. Алина вскочила с кровати и подбежала к огромному зеркалу, неведомо откуда появившуюся в комнате рядом с дверью в волшебную ванную комнату. Сначала девушка заглянула в купальню, но испытала разочарование. Магическое место с тремя озерами исчезло. Помещение превратилось в обычную помывочную, разве что более дорогую и красивую, чем в академическом общежитии. А разочарованно вздохнула, подошла к зеркалу и замерла, потрясенная увиденным. — Рот закрой, язык потеряешь, — проворчал за спиной Тимофей. — Однажды я тебя развоплощу за хамство, — послышался женский голос. — меряу! прошу прощения, госпожа. — заявил Котяра. — Это я в целях воспитания, чтобы лицо держало. Послышались дальнейшие оправдания. От неожиданности и потрясения Алина не сразу повернулась лицом к неожиданной гости, так и продолжала стоять, стараясь через зеркальное полотно на женщину невиданной красоты и силы, которая ощутимо на нее давила, проверяя и подчиняя. — Вы кто? Чуть хрипловатым голосом поинтересовалась девушка, уже зная ответ. Перед глазами, яркими всполохами, молнии вспыхивали сцены последней встречи с дамой. «Госпожа!» – примирительно проурчал чуть присмиревшей котяры и подал незнакомке зеленую ткань, которая оказалась халатом. «Оденьте!» – невесомая одежда окутала оленины плечи, тонкие, но сильные женские пальцы разгладили материю по девичьим рукам. Девушке на секунду показалось, что по телу словно могучая волна прокатилась, прогоняя остатки сна и наполняя бодростью. «Кто вы?» – твердым голосом переспросила Адепка и не удивилась ответу внезапной гости. «Я твоя мать». Негромкий ответ прозвучал громче Набата. Оглушил сильнее вои раненной лернейской гидры. Алина видела видео битвы древнего героя с этой ужасной хищницей. Хотя девушка еще в прошлый раз догадалась, с кем спорила, пытаясь усмирить новую магию, которая с ней щедро поделился Кощей, спасая жизнь. Тем не менее обида, непонимание и упрямство бурили в душе, застилая здравый смысл. Пуще всего в сердце бушевала злость на то, что ее, Алину Подкидную, лучшую студентку Межмировой Академии Домиургов, держат за несмышленного ребенка, скрывает важную информацию, путают и разговаривают загадками, усугубляя без того непонятную ситуацию. Хуже того, Адепка начала подозревать, что все это делалось именно по приказу и по велению бывшей хозяйки 35-го участка ее предполагаемой матери. Вот теперь эта женщина хочет, видимо, чтобы взрослая дочь, предположительно дочь, беспрекословно и молча подчинилась непонятно кому только на одном простом основании какого-то там биологического родства. Не бывать этому. «Делия, держи себя в руках». Мягко, но со скрытой силой попросила старшая Яга. «Я не враг тебе». «Ты, мне, никто», — сказала Алина, сжав кулаки и охнула про себя, осознав, какие слова бросила в лицо той, чья магия сейчас ощущалась в каждом углу комнаты, внезапно ставшей ловушкой. Адепка вдруг осознала, если придется схлестнуться с матерью, то ей придется вычерпать собственный источник до дна, Вытащить на свет Божий полученную Кощееву мощь, и то не факт, что сумеет одолеть древнюю Егиню. «Успокойся, прошу тебя, я не враг тебе. Пришла помочь. Не хочешь быть дочерью моей, не будь. Выбор твой приму». Голос Егенишны журчал, как ручеек, весело бегущий по камешкам. Алина невольно прислушалась, пальцы сами собой рожались, внутренняя злость успокоилась, магия перестала рваться наружу, угрожая снова разрушить комнату, покарать, разрушить, уничтожить. Девушка по-прежнему смотрела на мать, не оборачиваясь, через зеркало, не мигая и не отводя глаз. — Не враг я тебе, дочь, помочь пришла. Подскажу, расскажу, посоветую, как силушку спрятать от глаз едвиги. «Домовая запах твой скрыла, вуально окинула. Мне осталось только душу твою скрыть, источник спрятать, огонь приглушить». Алина слушала, как завороженная. Веки начали наливаться тяжестью, но попытка моргнуть не увенчалась успехом. В голове плыл туман, стирая остатки возбуждения, злости и гнева. Серо-зеленые клочки оставляли после себя морозную и тихую долину пустоты. Хотелось слушать этот нежный журчащий голос. Который обещал не просто помочь, но утешить, успокоить, одарить тихой радостью и счастьем измученную душу одетки. Не враг, я тебе, дочь моя неразумная, сама не ведая, что творишь, силу чужую заимствуешь, шаг над пропастью делая. Отринь, отрекись, подави черное пламя в себе, не впускай змею ядовитую чужеродное. Прими судьбу свою от рождения данную, прими выбор лесом назначенный. Алина все-таки моргнула, но не по своей воле. Хвост кошачий помог. Тимофей маячил в зеркале темным пушистым пятном. Адетка по-прежнему в упор глядела через стекло в синие бездонные очи Егени, не в силах разорвать этот зрительный контакт, но каким-то образом янтарные кошачьи глаза все время мелькали на заднем плане, привлекая внимание. Девушка каждый раз драгивала, замечая жуткий немигающий взгляд Тимы, и хмурилась, пытаясь понять, чем котяр опять недоволен. Новый виток материнской речи сбивал с толку, Алина отвлекалась, снова погружаясь в мелодию глубокого женского голоса, все глубже и глубже утопая в невидимом ручье. «Выбор леса выбором своим сделай, от темного пламени отрекись, егини истины назовись, мир от беды отведи, силу свою возроди, от чужого огня отрекаясь, сердце свое очисть, чужой воле не покорясь». Связь разорви и кровь верни. Кровь верни. Какое странное заклинание. Внезапную мысль в серый холодный туман тут же вознамерился стереть из памяти. Алина вдруг зацепилась взглядом за кончик кошачьего хвоста, который нервно и как-то даже яростно дергался по полу. Причем сам Тимофей по-прежнему сидел неподвижно и таращился на адепку круглыми желтыми глазами. Девушка даже вздрогнула. На секунду ей показалось, будто вертикальные черные зрачки котяры расширяются, превращаясь в фиолетовое пламя. Через секунду видение пропало, а вместе с ним и серо-зеленый туман исчез из девичьей головы. Алина моргнула, прогоняя остатки дурмана, покосилась на Тимофея, но кот выглядел как обычно. «Вы меня что, гипнотизируете?» – с удивлением поинтересовалась она у гостя. Женщина с досадой цокнула языком, взмахнула рукой, развеивая что-то невидимое, ласково улыбаясь девушке. «Алина, я желаю тебе только добра, поверь мне». И снова этот чарующий тембр, аромат ванили и домашней выпечки. Адыбка стряхнула волосами, уперла руки в бока, нахмурила брови и сурово отчеканила. «Послушайте, давайте не будем портить друг друга нервы. Не надо меня гипнотизировать, на меня он не действует». Лучше расскажите, что тут происходит, и вместе подумаем, как спасти мир Егинь от напасти. Для начала тебя нужно избавить от магии демона, отрезала старшая Егиня. Она мне не мешает, упрямо вскинула калина Тимофей фыркнул в усы и попятился подальше от двух упрямец, а детке показалось, что фамильяр немного испугался, только непонятно, кого бывшую хозяйку или нынешнюю. Ты не понимаешь. Вздохнула яга, примиряющая, улыбнувшись девушке. «А вы объясните, чай не дура, одна из лучших выпускниц на факультете Межмировой Академии Домиургов. Глядишь, соображу, чем помочь. Не себе, так людям». «Алина, в конце концов, я твоя мать, и не обязана тебе ничего объяснять. По закону нашего мира, совершеннолетие еги наступает только в двадцать лет, поэтому я имею полное право...» Но договорить Еге Адепка не позволила. «Не с того ты, матушка, отношения с дочкой строить начинаешь», – сердито выдохнула Алина. «А мама у меня одна, бабушкой зовется, Пелагеей Сварговной. Она меня воспитала, она и власть надо мной имеет. Кстати, по законам мира, в котором я выросла, мое совершеннолетие наступило год назад. Так-то вот», – закончила Алина и гордо вскинула голову. «Смешная ты, дочка». Заговорила Ига. Думаешь, кто к тебе Пелагею приставил? Разве могла я тебя без оберега в чужой мир закинуть? Ты единственная, в ком магии леса осталась. Чистый, незамутненный источник. Ты наша надежда, наше спасение. Только позволь мне избавить тебя от магии демона. Ни к чему она тебе, только кровь портит. Вторую часть материнской речи Алина не слышала. Девушка стояла как молния и пораженная. Самый близкий человек, бабушка Пелагея, воспитательница и наставница, суровая, но справедливая, все знала и ничего ни словечка ей не сказала. А ведь она, Алина, столько сил потратила, чтобы узнать о своем прошлом. Как жить, когда самые родные предают? Делия, дыши глубже, прошу тебя. Голос женщины, которая называла себя матерью, прорвался сквозь боль и обиду. Алина вздрогнула, выныривая из своих мыслей, восторженно охнула, увидев свои руки. С кончиков пальцев срывались капли фиолетово-зеленой магии. Через мгновение дымчатая субстанция превращалась в дивные цветы, потихоньку окружая девушку, словно брала под защиту. Старая егиня, чуть прищурившись, с удивлением наблюдала за магическим всплеском, который сама же вызвала в дочери своим несносным характером. Забыла мать, что сама терпеть не могла, когда ей приказывали, учили жить, заставляя делать не так, как хочется, а в угоду роду. Ничего хорошего из этого не вышло. Интересный эффект. Протянула яга. Как такое возможно, Тим? Не оглядываясь, обратилась к коту хозяйка. «Пожалуй, я промолчу», — хмыкнул откуда-то кот. «Ты сама знаешь ответ. Только из упрямства не хочешь принять» испортишь девочки жизнь поймешь да поздно будет потеряешь не вернешь ой все занудил старый отмахнулась егиня поморщившись ничего я не знаю а попытаться должна алина не прекращая любоваться цветами которые стали превращаться в бабочек вскинула голову и заявила предлагаю компромисс вы мне рассказываете что произошло оба уточнила адепка задумавшись добавила «Почему? Мама пытается отобрать у меня новую магию. Иначе я расскажу все ректору. В конце концов, ректора я знаю гораздо дольше, чем вас. Он еще никогда не подводил своих студентов, всегда выручал». О том, что именно из-за ректорского наказания адепка оказалась в этом закрытом мире, девушка предпочла промолчать. «Шантаж?» – хмыкнула ега «Шантаж!» – подтвердила Алина, взмахнула рукой, желая посмотреть на эффект. Последний не заставил себя долго ждать. Цветы и бабочки разом вспорхнули вверх, через секунду осыпаясь разноцветной пыльцой на пол. «Хорошо, договорились», – вздохнула старшая. «Все расскажу, но ты обещай подумать, прежде чем действовать». «Договорились», – кивнула Алина и протянула руку, чтобы скрепить договор. Две Евгении едва успели пожать друг другу руки, собираясь обсудить прошлое и настоящее, как в дверь постучали.